Глава 33 Элариан. Они пришли. И он с нетерпением ожидал возможности уничтожить их всех. У него покалывало пальцы, и мечи тяжело лежали в его ладонях. Псы оставались рядом с ним, и вместе с ними... Он смотрел на дверь, в которую ломились худшие отбросы этого мира. Они пришли. Наконец-то. Среди них был Ролан. Поняв это, Элариан сухо рассмеялся. Какая ирония! Знал ли он, чей дом штурмовал? против чьего гнева дрался и чью силу ему предстояло одолеть. Понимал ли он, что Элариан стоял между ним и аномалией, которую он хотел захватить? При этом, когда Лия была жива, Ролан не слишком переживал о том, чтобы уничтожить аномалию и тех, кто ее создал. Он был ослеплен, эгоистичен и озлоблен. Если он хочет быть честным с самим собой, ему придется, как бы неприятно это ни было, принимать ответственность за случившееся. За то, что Ролан оказался низвергнут в эту дыру, в этот кратер. Никто не хотел иметь с ним ничего общего. Он оказался в изоляции, и это свело Его с ума. Никто, пока не появилась Лия. Элариан скрипнул зубами. И все же, каждый сам отвечал за свои поступки. У каждого был выбор. Неважно, верил ли он в это, у каждого была возможность сказать «нет». У Ролана тоже. Эллариан победит в этой битве. Это его не убьет. Как бы он ни лелеял надежду на это, мечтая, наконец, обрести покой, столь же сильно он хотел сразиться с Роланом и одолеть его. Сейчас этот момент настал. Тьма наступала. Маленькие огоньки на потолке хаотично замигали, но не погасли. Терпкий запах, густой и тяжелый, донесся до него. Он становился сильнее с каждой секундой, он отчетливо слышал шорох, шипение и шуршание этих созданий. Толпа вот-вот прорвется к нему из пространства, где прежде обитал дворок. Мим и Пан, вроде бы так звали этих собак, зарычали еще более угрожающе, чем раньше. Оставалось надеяться, что Ашер хорошо поработал с содержимым того флакона. До того, как ему пришлось разлучиться с Лией, он постоянно странствовал в поисках того, что защитило бы ее жизнь и ее саму, и именно поэтому потерял ее. Возможно, это случилось из-за того, что он слишком сильно стремился к одной цели, так что его со всей силы отбросило в противоположную. Он недоверчиво покачал головой, стараясь не погружаться в эти мысли слишком глубоко. Больше всего его занимал тот сосуд. Странствуя по сферам в своих поисках, он нашел бесчисленное множество новых мест и существ, которые помогли ему стать тем, кем он был сейчас. Содержание склянки, которую Ашер стащил у него, хоть и не желая это признавать, он обнаружил в мире людей. Он совершенно не планировал оказываться на том рынке, в той деревне, в ту ужасную жару. По сути, он просто искал Лию, которая снова отправилась на прогул. Лориан неохотно посещал человеческие рынки, ни те, которые находились на свету, ни те, которые расположились на темных улочках. Он не находил в этом никакого удовольствия, в отличие от Ли. Однако он быстро усвоил, что люди слепы и не видят вечных, и при этом у них можно найти что-то полезное. И это была одна из таких вещиц. Стеклянный сосуд. Разбитый. В осколках как-то по-особенному преломлялся свет. Склянка была спрятана под кучей награбленного, но Элариан разглядел, что в ней что-то скрыто. Частица вечности, частица силы, крошечный остаток эфира но не живой. Отзвук умирания, частица смерти, по крайней мере, так он предполагал. Человек хотел продать разбитый фиал за небольшую сумму и не заметил, что у него перед глазами, возможно, оказалась невероятная редкость. Ухмылка на лице Лариана стала еще шире, и он снова взглянул на стоявших рядом собак. Он посмотрел нашедший от них дым, их зубы, масло, втянул запах серы и пепла. О, да! Ашеру повезло, как он и предполагал, и они были тому доказательством. Эти псы были свидетельством того, что в том сосуде действительно сохранился след. Лишь несколько капель. След смерти. Возможно, Элриану стоило бы позволить, чтобы обе собаки укусили его. Вот и все. Возможно, из этого что-нибудь вышло бы. Наверное, это пустая надежда, но все же... Как и клятва, которую он, повинуясь какому-то импульсу, принес миле. И он был еще не уверен, куда это решение заведет его. Элариан покрепче перехватил мечи и выпрямился во весь рост. Вошел ролан. Неторопливо и высокомерно, словно это ему было приятно. Незамутненная ненависть надвинулась на Элариана, словно черная грозовая туча, словно ядовитый кислотный туман. Ролан буквально излучал отвращение, и Элариан был вынужден признать, что ему приятно видеть врага таким. Он чуял злобу Ролана исходившую от него угрозу поражения. «Вижу, кратер пошел тебе на пользу. Он выжил из тебя лучше, что в тебе было», спровоцировал его Элриан, одновременно концентрируя свою энергию. Напряжение пронизывало каждую частицу его тела. Элриан! прошептал тот. «А ты еще жив!» «И посмотри на себя!» Он злобно рассмеялся. «Такой же уродливый, как и всегда! Если бы Лия могла тебя увидеть!» Эллариан понимал, что это просто провокация. Но эмоции вытесняли любую логику. Именно это делало их такими сильными и это могло превратить их либо в преимущество, либо в слабость. Дверная рама, сквозь которую прошел Ролан, покрылась трещинами, растянулась и сломалась под давлением тьмы и силы, которая рвалась сквозь нее. За ней кишели темные создания. Быстрым движением Элариан выпустил мечи из рук, так что они повисли в воздухе, а затем хлопнул ладонями перед грудью. Вся сфера содрогнулась от ударной волны, но Ролан удержался на ногах. Смеясь, он поднял подбородок. — Бесконечно! Ты их не удержишь! — О, не беспокойся! ответил Элариан, и мим с паном согласно зарычали. Он ухватился за рукояти мечей. Бесконечность мне не нужна. Достаточно будет времени, которое мне понадобится, чтобы отправить тебя туда, где тебе самое место. Кратер оказался для тебя недостаточно глубок, а смерть Слишком легкий выход. Но это, по крайней мере, хоть что-то для начала. Правда же? Ты недооцениваешь существ, которые идут следом за мной. Ролан не демонстрировал ни малейших признаков страха, неуверенности или желания отступить. Лориан вынужден был признать, что он этого не ожидал. Когда порождение кратера, самые темные тени со всем их дымом и их темной энергией навалились на созданный Эларианом барьер, сдерживавший их, словно незримая стена, он понял, в чем дело. Магия. Ты зачаровал их. Наложил на них какое-то заклинание. Неплохо. Заклятие, которое делало их более стойкими, их становилось труднее убить. И они были пропитаны ядом. Он чувствовал этот сильный и едкий запах. Ролан искривил губы. — Давай начнем. И в следующее мгновение не только скрестились их мечи, не только Ролан и Элариан атаковали друг друга, но и демоны прорвались сквозь защитный барьер. Словно огромная, ненасытная туча они заполнили все и поглотили Мим и Пана. Элариану пришлось сконцентрироваться на своем противнике, и все же он одновременно ощутил, как некоторые из этих созданий цепляют и тянут его, пытаются в него вцепиться. Тут же на его теле засветились соответствующие символы, подействовало исцеляющее заклятие. Стиснув зубы, он с невероятным усилием выдержал натиск Ролана. Он превосходил его во всем, но эту волну тьмы он вряд ли сможет выносить долго. Даже он. Мим и Пан сражались за свою жизнь, он это слышал. До него доносились рычания и урчания, скрежет когтей и зубов, звуки укусов и разрываемой плоти. Но у них едва ли был шанс. Элариан собрал всю свою магическую силу, весь эфир, весь свой гнев и жажду мести и вложил их в следующий взмах меча. Одно попадание. Большего ему не нужно. Его оружие разорвет Ролана в клочья, и его тело распадется на части. Замахнуться, ударить, уклониться от теней — Снова и снова он наносил удары своей энергии, убивая пару тварей и пытаясь помочь Мим и Пану, хотя и не мог различить их под грудой трупов. Его сфера, это пространство, начала распадаться на части. Существа, которых привел сюда Ролан, были настолько гнусными, настолько темными и отвратительными, что у Элриана не нашлось бы слов для их описания. О да, он был силен, но не всемогущий. Все, что он делал, чтобы защититься от тварей, которые вгрызались в его тело, впивались в него пропитанными ядом когтями, отнимало у него силу. И все-таки он хотел уничтожить Ролана. Элариан не видел ничего вокруг, ослепленной ненавистью, которая бушевала в нем. Эфир тек по его телу так быстро, что угрожал сжечь его изнутри — Трещины на его коже становились все больше, а его исцеляющие заклятия работали на полную мощность. Ролан уклонялся от него снова и снова. Трус! Элриан, закричав, обрушил на него волну энергии, но промахнулся. Она лишь проделала глубокую просеку в толпе тварей и прожгла огромную дыру, в стене. Ролан атаковал, перехватив при этом меч другой рукой, умело, но недостаточно быстро для Элариана, который как раз успел отразить атаку. Сейчас. Со всей силы он ударил Ролана кулаком в грудь, усилив это движение магии. Ролана отбросила на пару шагов назад, он закашлялся, но все же успел среагировать вовремя и создать перед собой магический щит. Элариан метнулся к нему, повернулся и нанес удар только для того, чтобы в следующий момент телепортироваться в противоположную сторону. Он сражался так, словно ему нечего терять. Даже жизнь. Так безумно, так отчаянно и так невнимательно. Меч Ролана задел его бок. Клинок рассек плоть над правым бедром. Выругавшись, Элариан выдернул его из раны, поранив при этом руку. Эта рана не была смертельной, но менее болезненной она от этого не становилась. Как раз в тот момент, когда Элариан в ярости хотел нанести ответный удар, послышалось шипение, и он ощутил, как все вокруг задрожало, заставив его застыть на месте. Тени завопили от боли, толпа тварей стала редеть, все больше созданий убегали, загорались или взрывались. На самом деле! Я всегда считал, что опаздывать одна из моих плохих привычек. Но я считаю, что иногда это приятно постоянно устраивать другим небольшие сюрпризы. Ашар. Элриан не знал точно, ожидал ли он увидеть здесь кого-то из них. Честно говоря, ему было совершенно все равно, потому что он рассчитывал сразить Ролана. В этом он был уверен. Но он переживал за темных псов, как бы неприятно ему ни было это признавать. Когда Ашер подошел к ним, Ролан, стиснув зубы, окинул мутным взглядом воцарившийся вокруг хаос всех своих убитых или полумертвых приспешников. Элариан осматривала окрестности в поисках Мим и Пана, вон там. Мим как раз сбила с ног еще пару тварей. Он узнал ее по ушам. У Пана они были немного длиннее. Пан... «Проклятие!» — выругался Элариан. Эту скромную вспышку гнева он не смог подавить. Темный пес лежал на земле неподалеку от Мим, наполовину погребенный под трупами. Его темная кровь смешивалась с маслом, которое капало с его шерсти, и собиралось в лужу под ним. Его мех лишь слабо дымился, и Элариан заметил, что пану сложно держать глаза открытыми. «Ну уж нет!» Разъяренно выкрикнул Ашер, заставляя Элариана снова обратить внимание на Ролана. Телепортировавшись к Ролану, Ашер обхватил его сзади раньше, чем тот успел исчезнуть или защититься. Он без труда вывернул руку Ролана так, что тот выронил меч. Другую его руку Ашер надежно удерживал с помощью магии. Взглянув ему в глаза, Элариан, чуть помедлив, кивнул брату. «Я перед тобой виноват», — произнес Ашер, обращаясь одновременно и к нему, и к Ролану, который дергался, кричал и пытался вырваться. «Ты никогда не причинишь вреда тем, кого мы любим!» «Скажи спасибо!» что Элариану не все равно, я бы обошелся с тобой хуже. Прежде всего из-за того, как ты поступил с милой, — произнес он, обращаясь к Ролану полным ненависти, шепотом. Элариан помог Ашару. Они объединили свою энергию, и против них двоих у Ролана больше не было шансов. Неважно, как высоки они были раньше, сейчас он проиграл. Ублюдки! Вы отравили мою жизнь! Вы обрекли меня на вечность в аду! Вы защищаете людей, правда? А ты? Ты виноват в смерти Ли, потому что ты не уследил за ней, потому что ты запретил мне следовать за ней, и тогда заткнись! Прогремел голос Элариана так громко, что от стен отразилось эхо. «Не рассказывай мне про вину! Это ты ее предал! Из-за своей злобы, из-за зависти не смей это отрицать!» Ролан пристально посмотрел на него, и на его лице расплылась дьявольская ухмылка. «Ты ее не заслужил!» Никто из вас не заслужил. — Действуй, иначе это сделаю я! — прорычал Ашер, который едва сдерживал свой гнев. Так что Элариан наклонился вперед и прошипел. — Лия была лучше, чем мы все вместе взятые. Он с хрустом вонзил меч в грудь Ролана. Тот захрипел и сплюнул кровью. Он мог бы рухнуть на землю, но Ашер крепко держал его, схватив за шею, прямо за горло. Элариан резким движением выдернул меч. «За Лию!» — сдавленно прошептал он. «За меня!» мысленно добавил он, не в силах сдержать наворачивавшихся на глаза слез. Что-то невыносимо сдавливало грудь. Совершенно невозмутимым видом Ашер сломал Ролану шею, а затем позволил ему упасть на землю. За Замилу! Они с Эларианом встретились взглядами и с серьезным видом кивнули друг другу. «Спасибо!» Ашер позволил себе улыбнуться. «За то, что я все еще жив сегодня!» «Запомни этот момент! Другого не будет!» «А теперь тебе лучше позаботиться о своих псах!» Элариан встревоженно показал на них. Подойдя к пану, мим лизала ему ухо. Оба так и не вернулись в свой обычный вид. Возможно, это и к лучшему. Он не знал, что случится с их ранами, если они это сделают. Станут ли они хуже, останутся такими же. Он надеялся, что оба пса выживут. Они очень помогли ему в этой битве. Кто знает как все повернулось бы без них. Многословно выругавшись, Ашер поспешил к мим и пану. «Мне нужно забрать еще одну мелочь, а потом мы сможем двинуться дальше», хрипло произнес Элариан, а затем исчез, переместившись в свои покои. Через мгновение он вернулся и принялся разносить Нехеву на части.